Уши или качай совершенно бесплатно! Макс смотрел на дорогу, ведущую к локне. Сначала нужно убедиться, что его не поджидают, и только потом выходить. Вроде все было тихо. Конечно, оставался риск, что его ждут у профессора, но тут уже оставалось только рискнуть. Если суждено словить пулю, никуда от этого не денешься. Дорога же была пустынной, только по краям слегка шелестела зелень на которой уже стали появляться первые желтоватые серые листы. Приближалась осень. Скоро в полях особо не заночуешь. Хотя к тому моменту Зеленый надеялся уже избавиться от артефакта. Перед шалманом все так же было тихо. Максим зашел внутрь и осмотрелся. Посетителей не было, только один сталкер уже практически спал сидя за угловым столиком. Парень периодически тыкался лицом в стол, подхватывался, водил мутным взглядом по сторонам, чего-то бормотал. Потом все повторялось. За стойка, стойкой помимо бармена был и сам профессор. «О, здорово, Колобок! Куда катишься?» «Привет. К тебе хабар принес». «Ну, пойдем». В каморе Зеленый выложил перед барыгой хамбар. Профессор мегло осмотрел все. «Окей, беру все. Пятьсот баксов даю. Устроит?» «Конечно». Макса все устраивало. Профессор всегда давал такую цену, что торговаться смысла не было. «Мне нужен сухпай и кое-что из снаряги. А точнее, патроны к пулемету». «Не беда, подберем». «Тут вот какое дело. Тебе привет просили передать от геологов? Сказали, что тебя с большой земли спрашивали». «Спасибо. Больше ничего не говорили». «Сказали, что уточнить можно справочный? Я хрен знает, что имеется в виду. Ну и ладно, это ваши дела». Надеюсь, что хоть ты понял, куда идти. Понял. Так что с моим заказом? Сейчас соберу. Посиди пока. Хочешь, здесь можешь подождать. Не, я в зал пойду. Пожру хоть нормально. Ну, как знаешь, ждать пришлось недолго. Уже через полчаса профессор вынес коробку патронов и сумку сухпаем. Манкс даже не успел второе доесть. Поблагодарив владельца, я дал ему деньги за товар. Уходить сразу не стал. Решил все же нормально поесть и выпить кофе. Как оказалось, это решение было ошибочным. Кофе осталось на два глотка, когда в бар вошли трое сталкеров. Они явно шли откуда-то издалека. Поздоровавшись с барменом, заказали по стакашке пива. Один вяло запротестовал, но его осекли. Мол, старшего тут нет, значит можно. Тут один из вошедших увидел Максима. Присмотревшись, толкнул в бок товарища. «Это его мы искали». Собственно, это была серьезная ошибка, дававшая фору. Пока противник соображал, что к чему, Макс уже метнул нож, который для таких случаев носил в специальном кармашке на рукаве. Немного не попал, но сраный на шее оппонент не оппонент. Второй уже начал скидывать автомат, но получил пулю из пистолета, немного отвлекся. Третий участник группы просто стоял столбом. Полученных несколько секунд форы хватило, чтобы подхватить рюкзак на одно плечо и взять этих оленей на прицел пулемета. У них, даже если и возникли мысли о контратаке, тут же все подобные размышления исчезли. Все же, пулемет используемый в упор, — это жестко. Человек за пару секунд будет превращен в фарш. Не спуская глаз со сталкеров, Макс двинулся к выходу. Только бы снаружи никого не было. Иначе пипец котенку. Но за дверью никого не было. Поэтому он быстро побежал в сторону ближайших кустов. Сзади хлопнула дверь. Повернувшись, и в принципе, не глядя, Макс полоснул очередью. Скорее не с целью убить, а просто прижать и отбить охоту стрелять. Уже добежав до кустов, он услышал сзади очередь из автомата. Плюхнулся на землю, перекатился, взял поудобнее пулемет и начал отстреливаться. Стрелков было двое. Они стояли как кегли во весь рост, явно не думая, что может прилететь ответка. После короткой очереди сталкеры опять же как кегли попадали. Но теперь можно уходить», – и так нашумело основательно. «Нужно двигаться в Деме, геологом, Под справочной подразумевалось именно это место. Было даже любопытно, чем он федералов заинтересовал. Размышления не мешали движению. Максим уже покидал Локню, которая была сегодня не очень гостеприимной. На всякий случай решил пойти кружным путем. Мало ли его будут выслеживать. Убедившись, что за ним никто не торопится, Присел под чистый от аномалий и другой нечисти куст. Нужно было отдохнуть. Сердце бешено колотилось. Что не говори, а привыкнуть к тому, что в тебя стреляют, просто невозможно. Хорошо, что еще стрелки не очень удачливые, А то сейчас его тошку уже скармливали бы ближайшему зайцелову. Такая зайчья жизнь начинала надоедать. Когда тебя готов пристрелить каждый первый, приятного мало. Да и постоянно петлять по лесам тоже не очень хорошо. Благо сейчас лето можно перекантоваться под любым кустом. Зимой это было бы намного сложнее. Ну что ж, отдых отдыхом, а идти надо. Топать еще далеко, тем более по самому дальнему пути. Макс вздохнул, встал на ноги и двинулся в путь. Марина сидела со слезами на глазах и читала присланный с большой земли документ. Там было сказано, что девушка будет уволена из института сразу после окончания командировки. Значит, зону. Ей больше хода нет. Явно тут родители постарались. Вот упертые. Вытерев глаза, она, Марина, пошла в кабинет к старшему основной базы, Виктору Петровичу, среди сталкеров, известному как еще и безон Такое погоняло он заслужил за свои весьма большие габариты. Он реально был большим, просто огромным. Он еще имел тяжелый взгляд из-под лобья. «Встретишь такого на улице...» Сроду не догадаешься, что перед тобой ученый с мировым именем. Скорее подумаешь про другие университеты. Виктор Петрович, что мне делать? Не знаю, Марина, не знаю. Сама понимаешь. Мы люди подневольные. Оставить тебя здесь, конечно, можно. Только снабжения на твою душу не будет. Я попробую поговорить с руководством. Скажу, что нам нужен сотрудник для бытового обслуживания. Если согласятся то вопрос будет решен. А если не согласятся? Ну, тогда вахта закончится и уедешь из зоны. Можешь остаться здесь, но я бы не рекомендовал. Не место тут для девушки. Сама понимаешь, кроме проституции тебя тут ничего не ждет. Понимаю. И не хочу. Придется возвращаться к родителям. Будьте не прокляты. Не надо так о родных. А теперь возвращайся к обязанностям. Ты еще наш сотрудник. Торговля оружием – вещь серьезная. И люди, занимающиеся ею, обычно серьезные. Лавр всегда это помнил и принимал. Поэтому на встречу шёл всегда настороже. Естественно, его прикрывали бойцы. Но и там ребята явно не лаптем щи хлебают. Всякое может быть. С другой стороны, смысла для поставщика тереть такой канал сбыта не было. Если только не возникла идея поменять верхушку группировки. Но вроде бы ему это и не нужно было. Встреча должна была пройти на границе зоны немного севернее Гдова. Обычно партии проходили без присмотра руководства, но раз в несколько месяцев на место выезжал сам Лавр и поставщики из военных, некий полковник Марушев. Именно этот человек курировал поставки оружия. Понятно, он был не главным, но формально рулил он, и многие темы разруливал сам. Уазик с Лавром приехал на точку минут за пять до стрелки. Ничего не оставалось, как любоваться окрестностями хотя особо смотреть было не на что. Как и любая точка на границе зоны, местность радовала пустотой, особенно со стороны Большой Земли. Охраняющий периметр контингент старался, только что контрольно-следовую полосу не соорудили. Хотя в целом это не сильно помогало от перебежчиков и контрабанды. Так просто контролировали, чтобы мутанты сильно не ломились, хотя они особо и не стремились из зоны. Почему-то им было некомфортно в нормальных условиях, Выбегающее зверьё добровольно и быстро возвращалось обратно. Не успел бывший подполковник докурить сигарету, как со стороны Большой Земли показалось несколько машин. Это был стандартный армейский УАЗ и два грузовика с товаром. Машины остановились напротив встречавших. Из УАЗа вышел полковник. Собственно, это и есть продавец. Лавр хорошо его знал еще по службе. Мужчины выкурили по сигарете. перекинулись ничего не значащими фразами о здоровье и прочей ламбуде и приступили к обсуждению насущных дел. В целом особо вопросов не было. Все налажено. Встреча была скорее ритуалом, который подтверждал намерения сторон. Уже в самом конце полковник, которого звали Матвей Петрович Валкин, неожиданно задал вопрос. «А какого вы там сталкера по зоне гоняете?» «В смысле гоняем?» Попытался удивиться Лавр, хотя сразу передумал. «Ну, гоняем. Это наши разборки. Не лезь в дело зоны». Я и не лезу, просто предупредить хочу. Им оттуда заинтересовались. Продавец тыкнул пальцем в небо. Но я об этом и слышал, только не понял, кому и чего от него надо. Ладно, мы, он ребят наших положил. А так вообще непонятно, зачем и кому он требуется. Сталкер как сталкер. Может, просветишь? Думаешь, нам рассказывали?